Дело могло принять дурной оборот для молодого князя. Он во всем покаялся матери. «Единственное спасение — попросить светлейшего. Съезди, мама!» «К Потемкину?» — вздрогнула княгиня. «Ну да, к нему. Он один может спасти и отвратить гнев государни». «Хорошо, я съезжу», — сказала Зинаида Сергеевна после продолжительной паузы. Много потребовалось ей силы воли, чтобы решиться на этот шаг. На другой день она была в приемной Светлейшего. «Кого там нанесло?» – спросил Григорий Александрович Адъютанта, сидя в кабинете и кивая в сторону приемной. Адъютант начал говорить фамилии. Князь рассеянно слушал. «Княгиня Светозарова», – произнес Адъютант, «кто – «кто?» – вскочил Светлейший. «Княгиня Зинаида Сергеевна Светозарова», — повторил адъютант, — «ты не ошибся?» — спросил Григорий Александрович. Голос его дрогнул. «Никак нет, Ваша Светлость. Я лично знаком с ее сиятельством и сейчас только говорил с ней. Она приехала просить Вашу Светлость по поводу ее сына». «Сына? Какого сына?» — уставил Потемкин на адъютанта, — свой единственный здоровый глаз. Глаз этот выражал сильное душевное волнение. Князя Василия Андреевича просто отвечал адъютант, с недоумением наблюдая волнение вельможи. Он не понимал, да и не мог понять причины. Григорий Александрович вздохнул свободнее. «Проси, проси сюда, скорее!» «Как можно заставлять дожидаться ее сиятельства?» – заторопился светлейший. Адъютант кинул на него чуть заметный удивленный взгляд и поспешил исполнить приказание светлейшего. Через несколько минут дверь отворилась, и в кабинете Потёмкина появилась княгиня Зинаида Сергеевна. При виде этого до сих пор дорогого ему лица, этих светлых, Почти таких же, как прежде, светлых глаз, часто мелькавших перед ним и во сне, и наяву. Григорий Александрович еле удержался на ногах от охватившего его волнения, но силой воли поборол его. «Княгиня», — двинулся он навстречу неожиданной гостье, — «чем я обязан удовольствию видеть вас у себя? Несмотря на то, что я очень рад, я начну с упрека». «Если я вам нужен, вам стоило только написать, и я явился бы к вам». «Вы слишком добры, ваша светлость», — сказала княгиня, опускаясь в подставленное ей князем кресло. «Я к вам с просьбой, с приказанием, княгиня». Зинаида Сергеевна окинула его вопросительно недоумевающим взглядом. «Ваша просьба для меня приказание?» пояснил светлейший свою мысль. Потемкин всегда в полном распоряжении бывшей княжны Несвицкой. Княгиня вспыхнула, а затем вдруг побледнела. «Не будем тревожить прошлого, ваша светлость». Очередь побледнеть настала для Григория Александровича. «Для меня оно всегда настоящее, но в чем дело, княгиня?» Зинаида Сергеевна рассказала ему подробно шалость молодого князя и грозящую ему беду. «Один вы можете спасти его», – заключила она. Потемкин улыбнулся. «Это просьба не из больших, княгиня. Прикажите вашему шалуну быть у меня завтра вечером, да скажите ему, чтобы он был со мной посмелее. Все уладится как нельзя лучше». Я не знаю, как благодарить вас, ваша светлость. Вместо благодарности я прошу вас, княгиня, если я понадоблюсь вам, прислать за мной просто, а не беспокоиться ездить ко мне. Этим вы доставите мне большое удовольствие. Обещаете мне это? Хорошо, я обещаю вам, протянула княгиня руку Григорию Александровичу. Он наклонился поцеловать ее по обычаю того времени. Княгиня почувствовала, что ее руку чем-то обожгло. Это была слеза Потемкина.